Глава восемнадцатая. Алина. Слава уезжает, обещает мне, что надолго не задержится, а для меня даже несколько минут пребывания в доме наедине с девочкой кажутся пыткой. Возможно, из-за своего эмоционального состояния воспринимаю ситуацию острее, но так или иначе чувствую себя неуютно, подозревая, что девочка поднялась наверх в ту комнату, где они до этого жили со Светланой, Решаю заняться домашними делами, чтобы лишний раз не маячить перед Лизой. Надеюсь, она не станет нарочно меня цеплять. Немного расслабляюсь, когда понимаю, что этого не происходит. Лиза так ни разу и не спустилась. Сама же постоянно выглядываю в окно в надежде, что Слава вот-вот приедет. Пока его нет рядом, так или иначе ощущаю тревожность. — Будь мудрее. Я уверен, ты найдешь подход к моей девочке. Вспоминаю недавно сказанные им слова. Что, если и в самом деле попробовать поговорить с девочкой? Объяснить ей, что я не желаю ей зла. Вдруг получится? Ей хочется, и колется. Не уверена, что разговор принесет свои плоды. Бросаю взгляд на часы. Время готовить обед. В голове возникает одна идея. Поднимаюсь наверх. Сама не знаю почему, тихонько, на цыпочках, шагая в комнату, где... Может, находиться девочка. Будто бы боюсь, что она услышит мои шаги. Не смело стучусь. Подождав несколько секунд, легким движением руки толкаю дверь. Лиза сидит ко мне спиной на кровати. Кажется, что-то листает в телефоне. — Я не разрешала тебе входить, — делает заявление она, причем таким тоном, будто бы я нарушно тайком пробралась в чужой дом. До сих пор чувствую, что он и в самом деле мне чужой. — Прости. — Все, что нахожу сказать. — Я собираюсь готовить обед, что бы ты хотела. Делаю шаг навстречу. Надеюсь, что Лиза пойдет на контакт. Хоть и понимаю, что это надежда призрачная. Девочка разворачивается ко мне лицом. Ее взгляд какой-то мутный, блуждающий. Ощущение, будто бы она... — Стоп, ты что, плакала? Сердце сжимается от того, что девочка могла плакать по моей вине. Какой бы она ни была вредной, она все-таки испытывает большой стресс. Ее можно понять. Думаю, каждый ребенок в ее ситуации хотел бы, чтобы мама и папа жили вместе. Пытаюсь поставить Лизу на свое место. Будь я в таком же положении, как она, как бы себя повела. — Просто отстань! — взвизгивает она, с психу швыряя телефон в стену. Замечаю, как экран пополз тонкой паутинкой. Что-то подсказывает мне, что надо бежать отсюда. Но я продолжаю стоять. Ноги словно приросли к полу. Успокойся. Я пришла с миром, вкрадчиво проговариваю я. Ощущение, что хожу по тонкому льду. Сейчас он треснет, и я стремительно пойду под воду. Уже причинила, ты забрала его у нас! В голосе девочки слышатся истерические нотки. Затем она встает и двигается мне навстречу. Чем ближе она ко мне подходит, тем сильнее клокочет сердце в груди. По мере ее приближения я начинаю замечать в ней странности. — Но мы с мамой так просто его не отдадим, слышишь? — улыбается ядовито. А глаза полны ненависти, мороз по коже пробегает, становится не по себе. — Папа будет жить с нами! — Лиза понижает голос, замирает, услышав внизу хлопок двери. Я же выдыхаю. Наконец-то приехал Слава. Его дочь делает еще один шаг навстречу. Губы расплываются в зверином оскале, жутком и неприятном. А знаешь, где будешь ты? Лиза, прекрати, ты еще слишком юна, чтобы нас понять, Стараюсь держаться ровно, чтобы не перейти черту. Все-таки какой бы гадкой она ни была, это же ребенок. Ты будешь в тюрьме! Буквально выплевывает мне эти слова в лицо, смотря на меня со злобной насмешкой. Ее слова затронули за живое, Понимаю, что это бред, но так или иначе неприятный ток прошибает конечности. На девочке надета черная безразмерная толстовка. Она резко стягивает ее себя, и я едва не задыхаюсь от ужаса. Ее тело в синяках и царапинах, словно ее кто-то избил прикрывая рот ладонью, чтобы не закричать. Липкий страх запутывает в своей сети. Тело меня не слушается. Бежать, бежать, надо бежать. Но по итогу не могу сделать и шага. Знаешь, почему? Девочка тычет пальцем на себя, затем бросает его в мою сторону. Потому что это со мной сделала ты. Грудь охватывает спазм. От шока тело имеет. Не могу произнести и слова. Света, это все она. Алина, Лиза, раздается неподалеку голос славы. Лиза! Она резко набрасывается на меня и начинает кричать. — Папа, папочка, помоги! Ее громкий крик режет вслух. Жмурюсь машинально, пытаюсь оттолкнуть девочку от себя. Но она, словно пиявка, плотно прижалась ко мне. Не могу ничего сделать. — А! что ты творишь? Лиза, отпусти меня! Я изо всех сил сопротивляюсь напору девочки. Она вроде бы хрупкая и невысокая, но сил у нее будь здоров. И в то же время боюсь не рассчитать силу и навредить ей. Тело сдавливает невидимыми тисками, пытаюсь ртом вдохнуть воздух. Не получается. Пребывая в состоянии эффекта силой отпихиваю Лизу вперед, но удивление она уже без сопротивления поддается. Плашмя падает на пол, словно нарочно хотела травмировать себя еще сильнее. — Почему? — Все просто. Потому что в этот самый момент дверь в комнату открывается, и в нее заходит слова. — Что здесь происходит? — гремит он, а у меня перед глазами все мутнеет. Вижу только то, как облик девочки встает на ноги, а затем она бежит в сторону отца. — Папа! Папочка! — Лиза начинает громко и неестественно рыдать. поворачиваясь назад и наблюдаю за тем, как она ищет защиту в объятиях Славы. Лиза укратко оборачивается в мою сторону, и ее глаза в этот момент ядовито блеснули, а на лице мелькнула жестокая ухмылка. Слава впивает в меня подозрительный взгляд, хмурит брови, прижимает дочь к себе, гладит по спине. — Папочка, спаси меня! Это она! Она меня избила!